Глава двадцать первая Куда бы Зуилос не запрещал мне идти, я собиралась именно туда. Проскочив под его поднятой рукой, я бросилась в проулок, но он схватил меня за одежду и затащил обратно. Я ударилась о его грудь, и он поднял меня над землей. «Что ты делаешь?» – прошипел он мне в ухо, крепко сжимая мне ребра. «Тахиш, где-то рядом, да?» – спросила я, едва дыша в его хватке. Поэтому ты всё время смотришь в небо и хочешь, чтобы мы отсюда ушли. Если ты это поняла, то почему спешишь туда? Хочешь умереть? Решимость победила мой страх. Ты должен защитить меня. Если Тахиш придёт за нами, магия контракта заставит Зуилу сразиться с ним, чтобы спасти меня. Он не сможет отказаться, если я буду в опасности, и он сам сказал мне, что никогда не проигрывал. Я глубоко вдохнула и изо всех сил крикнула: "Тахеш!" Зuiлс быстро зажал мне рот и оттащил в тёмный угол между двумя домами. Я была очень довольна, что мне удалось перехитрить его. Я запрокинула голову, чтобы увидеть выражение его лица. Он прижался к стене, отвернувшись и широко раздувая ноздри. Его пылающие глаза распахнулись, в них плескалась тревога, почти страх. Радость победы Сразу померкло. Зыылыс, вскинув голову и сжимая меня в объятиях, выпрыгнул из укрытия. Блеснула алая вспышка, и у нас за спиной раздался взрыв. Нас отбросило на другую сторону улицы. В последний момент Зыылысу удалось развернуться так, что он врезался спиной в кирпичную стену, а не я. Кирпичи разлетелись вдребезги, посыпались обломки, некоторые едва не попали мне в голову. Зуилос оттолкнулся от стены, перекинул меня через плечо и помчался прочь. Здания мелькали перед глазами, превращаясь в размытую линию. Зуилос свернул за угол, поскользнулся на мокром асфальте, и если бы не хвост, потерял бы равновесие. Улицу залило алое сияние. Зуилос упал, на коленке заскрипели по асфальту. Он ударил ладонью по земле, и под его рукой образовался пылающий магический круг, заполненный рунами. Небо стало алым. Зуилос поднял руку, и два заклинания столкнулись в едином взрыве. Он встал надо мной, опираясь на локти, прикрывая меня собой как щитом. В его глазах пылала ненависть. Земля дрожала от взрыва. Зуилос вскочил, схватил меня за плащ, рывком поднял с тротуара и прижал к себе. Он прыгнул на пожарную лестницу и, держась одной рукой за поручни, начал быстро взбираться вверх, на крышу дома напротив. Показалась тёмной фигура. Раскинув крылья, демон подошёл к самому краю. Его глаза блеснули, в руках вспыхнуло боевое заклинание. "Берегись", крикнула я. Зуилус спрыгнул с пожарной лестницы в мгновение до того, как в крышу ударила олеф-вспышка. Раздался скрежет металла, железные обломки рухнули вниз. Мы летели за ними, но Зуилусу удалось зацепиться когтями за стену. Кирпич крошился, и он едва держался, цепляясь за карниз. С крыши раздался зловещий хриплый хохот Тахеша. «Эша, ты кухинанин, венарешанте хайнун таридис, денен эт в хайли!» Зуилас оскалился, оттолкнулся от стены и спрыгнул вниз на припаркованную машину. Крыша автомобиля прогнулась, Зуилас спрыгнул на землю и побежал, его рука сжимала меня стальным захватом. А Тахиш все смеялся. Мы выскочили из переулка на небольшую парковку, окруженную трех- и четырехэтажными домами. Зуилас бросился к мусорному баку, наверное, хотел использовать его как трамплин, чтобы запрыгнуть на крышу. Я отчаянно сжала его руку. В нескольких ярдах от бака он вдруг подпрыгнул, как испуганный кролик. Прямо под нами прогремел взрыв. Багровое пламя закрутило нас спиралью. Зуилос упал навзничь. Я выкатилась из его объятий и больно так, что зазвенело в голове, ударилась о мусорный бак. Зуилос вскочил на ноги. Алое пламя магии охватило ей в руки. Он вскинул их вверх. Расправив крылья, Тахеш сорвался с крыши и врезался в Зуилоса. Обоих закрутило магическим вихрем, как волной, и Зуилас упал под натиском Тахеша. Он откатился в сторону и выпустил шестидюймовые когти. Урча от предвкушения, Тахеш поднял руки, и из его толстых пальцев выросли магические когти, длиннее, чем у Зуиласа. «Киритава хан, Зуилас найерис! Эшана агрерис!» Зуилас не ответил. Его глаза вспыхнули, он принял боевую стойку. Глядя на двух демонов, я сжала в руках инферно. Семь футов ростом, мускулистый Тахиш казался ещё огромнее из-за развёрнутых крыльев и толстого хвоста. Стоявший перед ним Зуилос был похож на щуплого подростка, готового вступить в бой с атлетом тяжеловесом. Два демона смотрели друг на друга, и наконец Тахиш бросился в атаку. Зуилос увернулся от мелькнувших обогровых когти. Два демона двигались так быстро, что я видела лишь два размытых силуэта. Тахиш нападал, а Зуилос уклонялся и отступал. Я не могла уследить за их стремительными движениями, не могла понять, кто выигрывает, а кто проигрывает. Тахиш метнул алое заклинание, Зуилос упал, и земля содрогнулась. В целых 2 мучительные ужасные секунды он не двигался, потом откатился и два избежав смертельного удара, когда он вскочил Тахиш взмахнул хвостом и ударил его костяным шипом в живот. Их очертания вновь расплылись перед моими глазами. Стремительные движения перемежались вспышками ярко-красной магии. На землю брызнула кровь, но я не знала, чья она. Я слышала звуки ударов, злобное рычание. На мгновение демоны отпрянули друг от друга, и я увидела на плече Зуилоса кровоточащие рваные раны. Вспыхнула магия, и они вновь схлестнулись. Зуилос отпрыгнул, но Тахиш зацепил его своими острыми когтями, распорол противнику грудь. Зуилос пошатнулся, взмахнул хвостом и потерял равновесие. Учив момент, Тахиш бросился на него и швырнул на землю. Я застыла, открыв рот в немом крике. Движение, звуки, магия всё замерло. Тахиш, тёмный неподвижный крылатый тенью склонился над Зуилосом. Хрипло усмехнувшись, он выпрямился и вскинул мускулистую руку. Зуилос висел на длинных алых, как тяхта тахиша, пронзивших его насквозь. Острые концы торчали из спины моего демона, залитые кровью. Тяжело дыша, Зуилос схватился за запястье тахиша, и алый поток магии хлынул из его руки. Тахиш взревел. Магия взорвалась ослепительным фейерверком. Зуилос вырвался и рухнул на землю. Раздался оглушительный грохот. Он так сильно ударился о мусорный контейнер, что проломил металл. На землю посыпался мусор: пивные бутылки, остатки еды, балончики с краской. Тёмная густая кровь собиралась в лужу под Зуимасом, вытекая из пяти ужасных ран. Он не двигался и часто прерывисто дышал. Тахиш направился к нам с каля зубы. Меня охватила паника. Я должна была что-то сделать. должна была помочь. Я схватила баллончик с краской, встряхнула его и заслонила Зуилуса собой. Нажимая на распылитель, я молилась, чтобы мне улыбнулась удача. Из баллончика брызнула синяя краска. Я стремительно вывела на тротуаре несколько линий. Тахиш неторопливо подходил к нам, тихо посмеиваясь. Я отбросила баллончик, схватила Зуилуса за плечо и встряхнула. Вставай, он приближается. Нужно убираться отсюда. Зуилос тихо застонал и поднял голову. Глаза, полные боли, слабо блеснули. Он привстал на дрожащих руках. Кровь была повсюду. Тахиш приближался. "Зуилос!" крикнул я. "Ты должен защитить меня. Вставай!" Он повернулся ко мне и оскалился. "Готов?" беззвучно спросил я. Его глаза вспыхнули в ответ на мой призыв. Алые маги окутали его руки и ноги, потекла по венам обрисовывая каждую жилку. Гигантская ступня Тахиш замерла в дюймах от подсыхающей синей краски. "Люче!" крикнула я. Магическая руна, которую я нарисовала на земле, вспыхнула ярко, как солнце. Тахиш взревел и отшатнулся от слепящего света. Звилос обхватил меня руками, прижимая к груди. Под нашими ногами вспыхнуло его алое заклинание. Нас подбросило Мы взлетели на пять этажей вверх. Казалось, нас возносил ледяной порыв ветра, а потом мы начали падать. Я обхватила шею Зуилоса, и мы рухнули на крышу. Он пробил ногами бетон, сгруппировавшись, чтобы смягчить удар. Из его горла вырвался стон боли и ярости. Магия окутала его ноги, и он помчался вперёд с невероятной магической скоростью. Позади раздался разъярённый рёв Таиша, и Зуилос снова прыгнул. Мы перелетели через улицу и приземлились на крышу дома напротив. Внизу виднелись тёмные улицы и железнодорожный пути, по которым ползла серебристая змея поезда. Зуилос снова прыгнул. Мы летели вниз, а поезд под нами мчался вперёд. Мы упали на крышу последнего вагона. Зуилос соскользил по гладкой крыше, мы скатились вниз, раздался противный металлический звук. Зывыс успел зацепиться когтями за стальную переборку, другая его рука крепко обнимала меня. Поезд стремительно уносил нас прочь от Исцайда и короля демонов.